уважаемые люди, пожелавшие войти в этот город. Это является официальным приветствием от иммиграционного чиновника колдовского королевства Рюрариуса Спенни Ай Индаруна. Ну, вряд ли вам придется контактировать лично снова, поэтому вы не обязаны запоминать это имя. Тогда без лишних церемоний начнем». Он кратко объяснит различия между проживанием в этом городе и соседних городах, а также вещами, о которых следует знать. Во-первых, использование оружия в городе строго запрещено. Это было очень разумное предостережение, и Нейра расслабилась. М -м -м, многие подумали об этом как о обычном напоминании. Рюрариус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 что его подчиненные тоже необычайно сильны. Честно говоря, нет более безопасного города, чем тот, который защищает его величество». Возможно, она задумалась о чем-то своем. Во всяком случае, Ремедиус замолкла. «Этот не знает, зачем вы прибыли сюда. Однако позвольте ему дать вам мудрый совет от старого друга»